Дому маруся Маруси, конечно, сразу пристала ко мне с претензиями. Она хотела есть, общаться и гулять. Она насиделась одна, поскольку Васильич искал тот самый тройной переходник со сгоном. И я сильно подозреваю, что у таракана он порядком завис, поскольку заболтался. Покормив свою ненасытную собаченцию, я еле уговорила ее повременить с прогулкой. Совсем немного. Сама я села за стол, на котором разложила листок из старой книги. На этот раз... Листок оказался повернут другой стороной, и я прочла совсем другой фрагмент из неизвестной книги. Прибыл из неизвестных краев. Именно этот купец заказал нюрнбергскому мастеру особенную золотую карусель по имевшемуся у него чертежу. Когда же мастер исполнил для него онную работу, купец ее забрал и удивительным образом исчез из Нюрнберга вместе со всем своим караваном. Мастер, который делал карусель, попытался повторить свою работу и где-то нашел чертеж. Однако ему удалось сделать только одну золотую карусель, которая досталась в наследство его подмастерью. Тот подмастерье, сделавшись в свою очередь мастером, пытался повторить онную карусель. Из этого, однако, ничего не вышло, но первая карусель, сделанная мастером, сохранилась и хранится сейчас у кого-то из наследников. На этом текст заканчивался. И Марусина терпение закончилось. Она буквально силой вытащила меня из-за стола и приволокла в прихожую, давая понять, что ее терпение на пределе, и я обязана вывести ее на прогулку. Там мы встретили одного из приятелей Мишки Бобрика, с которым он познакомил меня на вернисаже. Он похвастался, что закупил хорошие краски. Как раз в магазин привезли. И сказал мне адрес. Там только нужно сослаться на Мишку. Тогда все подберут и денег лишних не возьмут. Я поблагодарила его за информацию, и тут, к счастью, пошел дождь. Так что мне удалось увести Марусю с прогулки без скандала. Вернувшись домой, я минут 15 нервно ходила взад-вперед по квартире, пытаясь переварить все, что случилось вчера. И разговор Романа с Комяком, и беседу человека из галереи с его заказчиком или покупателем. немного ли это для одного дня? Да тут еще сегодня поход в фирму, но это пока отложим. «Итак, разговор насчет наркотиков меня почти не касается, в то время как первый имеет ко мне самое непосредственное отношение». Маруся жалобно заскулила. Видимо, мое нервное хождение по квартире напугало ее. Она заподозрила, что у меня проблемы с головой. «Не бойся, Маруся, со мной все в порядке», заверила я собаку и села за стол. Так было значительно легче сосредоточиться и привести свои мысли в порядок. Что ж, мне удивительно повезло. Я заранее узнала о планах своих врагов. А говорят же, предупрежден, значит вооружен. Зная планы романа, я могу их разрушить. Самое простое — сказать Васильичу, что если ему будут звонить со старой работы, чтобы он не верил, этот звонок фальшивый. Если он не поедет на нее, хомяк не сможет пробраться в квартиру, и план романа будет сорван. Но поверит ли мне Васильич? И потом придется ему все рассказать, а это не входило в мои планы». Василич, конечно, дядька хороший, но у него тут все знакомые, он начнет обсуждать это со всем районом. Нет, такое неприемлемо. Кроме того, если план романа сорвется на самом раннем этапе, он переиграет его и придумает другой вариант, о котором я ничего не буду знать. И тут у меня возник другой план. Васильичу можно ничего не говорить, пускай съездят на старую работу. Конечно, он зря потеряет время, но это не самое страшное. Если он уедет, а я пойду выгуливать Марусю, хомяк сможет беспрепятственно проникнуть в мою квартиру. Но это само по себе неприятно. Я представила, как этот жирный тип ходит по моей квартире, роется в моих вещах. Но если все пойдет по моему плану, ему и не придется сюда проникать. Роман сам сделает всю работу. Кроме той, которую придется сделать мне. Итак, для моего плана мне понадобятся новые краски. Потому что те, что лежали в чемодане столько лет... Уже ни на что не годятся. Так высохли. Так что Марусе придется снова сидеть одной. В художественный магазин собаку точно не пустят. Над входом в магазин была укреплена яркая и красивая вывеска, но выполненная с нарочитой небрежностью, как будто написанная от руки. Все для художника. Я вошла внутрь. Здесь и правда было все для нашего брата. Кисти самых разных размеров, от самых тоненьких до огромных. И самого разного качества. Грубые искабания щетины и верблюжьего ворса для густой масляной живописи. Тонкие и мягкие, из белки, куницы и соболя, для прорисовки деталей. Самые нежные – кланковые из синтетического ворса, которые не любят использовать живописцы старой школы. Кроме кистей здесь были всевозможные шпатели, мастихины и другие инструменты живописца. Были, разумеется, палитры разной формы и размера. Мольберты и этюдники от простеньких любительских до дорогих навороченных известных фирм. Но мне все это пока было без надобности. Мне нужны были только краски. Кисти пока можно приспособить мои старые. Но как раз красок почему-то и не было видно. Я спросила об этом молодого бородатого парня за прилавком, чьи уши и нос были густо усеяны серебряными колечками пирсинга. Так густо, что при каждом движении парень издавал негромкий мелодичный звон. «А, у нас узкая специализация», ответил он. «У меня только инструменты, краски. Это во втором зале, у Арсения». Он показал на арку, ведущую во второй зал магазина. Впрочем, я и без его подсказки нашла бы отдел красок по струящемуся оттуда хорошо знакомому запаху. Я уже пошла на этот запах, когда парень добавил мне в спину, только его сейчас, кажется, нету. Я все же вошла во второй зал. Передо мной был большой стенд с многочисленными разноцветными тюбиками. Цинковые и свинцовые белила, фиолетовые и красные краплак, киноварь, кадми нескольких оттенков, все желтые краски – от лимонного кадмия и стронция до неаполитанской желтой, зеленый и синий кобальт, окись хрома, тиа индиго, берлинская лазурь и парижская синяя, ультрамарин, венецианская красная, сиена натуральная и женая, десяток разновидностей охры. Одни только эти названия звучали для меня как поэзия, навевая воспоминания. Одно плохо, продавца в этом отделе не было. Я огляделась. «Вы Арсения ищете? Так он ушел домой». Люсю проведать!» – раздался откуда-то из угла скрипучий голос. Я шагнула по направлению к нему и увидела еще один прилавок, за которым сидел маленький сгорбленный старичок в круглых очках с толстыми стеклами, с круглой розовой лысинкой в окружении венчика седых волос, похожих на пух одуванчика. Перед ним на прилавке стояла шкатулка с открытой крышкой, под которой красовалась кукольная балеринка на одной ножке посреди круглого зеркальца, изображающего озерко. Старичок что-то осторожно подкручивал в шкатулке. «Люсю проведать?» – переспросила я машинально, поскольку понятия не имела, кто такая Люся. «Люсю, Люсю!» – закивал старичок и закрыл крышку шкатулки. Балеринка при этом послушно улеглась в свою зеркальную колыбель или могилу. «А когда он вернется, вы не знаете?» – спросила я. «Леня!» – крикнул старичок куда-то за спину. «Ты не знаешь, когда Арсений вернется?» Из незаметной дверки выглянул второй старичок – как две капли воды, похожие на первого. Только круглые очки у него были спущены на самый кончик носа, и блекло-голубые глаза без стекол выглядели особенно беззащитно. «Арсений?» — переспросил он таким же скрипучим голоском, как у его двойника. «Ты же знаешь Арсения. Разве он когда-нибудь говорит, когда вернется?» «Не говорит», — согласился первый старичок, покачав головой. С этими словами он снова открыл шкатулку. Раздалась мелодия. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!» Под эту мелодию балеринка завертелась на ножке, исполняя бесчисленные фуэте. Тут я разглядела, какие именно товары стояли и лежали на прилавке перед старичком и на полках у него за спиной. Здесь были всевозможные старые игрушки, причем в основном механические. Были и простые игрушки вроде мужика и медведя, пиливших бревно двуручной пилой, и мальчик с фарфоровым личиком, играющий на скрипке бессмертную мазурку Венявского и игрушечная кошка, которая чрезвычайно ловко ловила заводную мышь, и заводной трубочист, и несколько игрушечных паровозов, из которых выглядывали веселые машинисты, и заводные утки, которые ходили в перевалку и клевали зерно. И, конечно, здесь было множество музыкальных шкатулок, исполнявших самые разные мелодии, и несколько игрушечных каруселей. При виде них я невольно вспомнила золотую карусель моего детства, ту самую, которую я видела в доме с башенкой. Старичок за прилавком увидел неподдельный интерес в моих глазах и проговорил. «Вы интересуетесь нюрнбергским товаром?» «Чем?» – удивленно переспросила я. «В прошлом большую часть механических игрушек делали мастера города Нюрнберга, поэтому их стали называть нюрнбергским товаром». «Так вы интересуетесь механическими игрушками?» «Ну, не то чтобы интересуюсь», – смутилась я. «То есть интересуюсь, но только как любитель». Я в них не разбираюсь, но в детстве видела одну такую вещицу». Я смущенно замолчала, но старик смотрел выжидающе, и я, наконец, выдавила золотую карусель. Вот как. Старичок снял очки, тщательно протер их кусочком замши, положил перед собой на прилавок, сложил руки и уставился на меня с живейшим интересом. «Расскажите мне про эту карусель. Меня такие вещи всегда очень интересовали». «В детстве, совсем раннем детстве, я случайно попала в один старый дом. Я испугалась, была очень растеряна, и хозяин дома, чтобы утешить и успокоить меня, достал эту карусель. Он зажег свечу в центре, карусель стала вращаться, все быстрее, и по стенам побежали удивительные картинки. Я снова живо вспомнила тот день, первый свой день в доме с башенкой. Вспомнила колеблющийся свет свечи, скользящих по стенам лошадей и птиц, которые неслись все быстрее и быстрее» а потом на стенах появились удивительные картинки. Темноглазые всадники на чудесных лошадях, охотничьи собаки с лебедиными шеями и птицы с лицами прекрасных девушек. Тут у меня закружилась голова. К счастью, старичок вынес мне стул, и я села на него, благодарно улыбнувшись. «Спасибо. Извините, не знаю, что на меня нашло. Вспомнил эту карусель, и комната вокруг меня закружилась. Бывает. А вы помните хозяина карусели?» Смутно, помню, что у него была большая борода, прямо как у Деда Мороза. А больше вы не видели ту карусель? И тут я от чего то соврала. Сказала, что не видела, что больше не бывала в том доме. Сама не знаю, зачем я это сделала. И старичок резко утратил интерес к моему рассказу. Он взглянул на часы и проговорил. «Знаете, Арсений сегодня уже не придет. Придется вам прийти к нему в другой раз». Мастер Фридрих достал бисерный кошелек, в котором иноземный купец оставил ему плату за работу, высыпал на стол золотые дублоны и пересчитал их. Денег было вдвое больше, чем они уславливались. Мастер покачал головой. Возможно, заказчик проявил необычайную щедрость, но, может быть, он просто обсчитался. В таком случае следует вернуть ему лишнее. Порядочный мастер, достойный гражданин славного города Нюрнберга, «Должен быть честен до мелочей, он не имеет права пользоваться чужой ошибкой». Мастер позвал своего подмастерья, молодого Ганса, и велел ему немедленно отправиться к дому покойного советника Вестфалера, найти там иноземного купца и со всей вежливостью и тактом спросить у него, не ошибся ли тот при расчете. Ежели иноземец скажет, что ошибся, сказать, что мастер Фридрих непременно сегодня же, нет завтра же, наведается к нему и принесет лишние деньги. Ежели тот скажет, что никакой ошибки нет и деньги уплачены за мастерство и качество работы, всячески его благодарить и вернуться, не задерживаясь в пивной старого Бруна. «И помни, не настаивай на возвращении денег». Подмастерье тут же отправился к наземцу и вернулся очень скоро с весьма озадаченным видом. «Что случилось?» — спросил его мастер. «Иноземец потребовал деньги назад?» «Нет, господин мастер, иноземец пропал». «Что значит пропал? Он не иголка и не мелкая монетка, чтобы пропасть». Он довольно крупный представительный мужчина и просто так пропасть не мог. Тем не менее, господин мастер, иноземный купец пропал. Его нет в доме покойного советника Вестфалера. Нет и нигде поблизости. Но там, наверное, есть кто-то из его слуг или приказчиков. Нет, господин мастер, в доме советника Вестфалера вообще нет ни души. Что ты такое несешь? Ты, наверное, зашел таки в пивную и выпил пару кружек пенного. Нет, господин, я и близко не подходил к пивной. Мастер принюхался и вынужден был признать, что подмастерье говорит правду. Но он не мог вот так просто исчезнуть. Простите, господин мастер, но это именно так. С одной стороны, у мастера Фридриха несколько отлегло от души. Если иноземный купец бесследно исчез, ему не придется возвращать лишние деньги. Это, конечно, хорошо. Но с другой стороны, как такое может быть? Как мог исчезнуть богатый купец, да еще вместе со своими слугами и приказчиками? Если дело так пойдет дальше, то начнут исчезать соседи мастера Фридриха, начнут исчезать его друзья и коллеги по цеху ювелиров и игрушечников. Так он сам, в конце концов, может бесследно исчезнуть, а это уж никуда не годится». Честно говоря, кроме всего прочего, его разбирало обыкновенное любопытство. В конце концов, мастер Фридрих надел уличный камзол и лично отправился к дому покойного советника Вествалера. Возле этого дома собралось уже изрядное количество озабоченных горожан. Здесь был и булышник Гермюллер, Мюллер, и мясник Гершульц, Шульц, и зеленщик Герпапке, Папке, и шорник Гершмид. Шмидт. Все они с удивлением смотрели на открытые ворота и тихо переговаривались. Мастер Фридрих заглянул во двор. Там не было и следа иноземного купца, и его многочисленной челяди. Не было ни ослов, ни мулов в нарядных ярких попонах, «Не было невиданных огромных зверей с горбатыми спинами и влажными задумчивыми глазами, с из красной шерсти, украшенной серебряными колокольцами и цепочками. Не было ни тюков, ни мешков со сказочными восточными товарами, с гибкими дамасскими клинками, с шелками и фарфоровыми чашами из далекого Китая, с пряностями и ароматами с индийских островов». «Как такое может быть?» – растерянно проговорил мастер Фридрих. «У вас тоже были дела с этим иноземцем?» — спросил его шорник. «Да, я изготовил для него одну изящную вещицу, но, признаюсь, он полностью за нее расплатился». «Вот так же и со мной. Он заплатил мне за все, однако однако нельзя же так неожиданно исчезать», высказал общую мысль булочник. В это время к дому советника Вестфаллера подошел городской стражник Гер Вассер. Вид он имел чрезвычайно заспанный, однако, увидев скопление уважаемых господ и волнение на их лицах, Он поинтересовался причинами как одного, так и другого. Узнав же, что причина заключается в неожиданном исчезновении иноземного купца, стражник изумился еще больше. «Быть не может, чтобы он вот так исчез», — заявил он, «ведь я всю ночь был на дежурстве, и мимо меня даже муха не пролетела бесподорожной. И уж никак не мог пройти мимо меня целый караван, все эти лошади и мулы с поклажей, и эти небывалые горбоносые звери. Вы представляете, какой шум они бы подняли?» Злоязычный Шорник сказал на это, что у господина Стражника должно быть очень крепкий сон. «Чистая совесть, крепкий сон», с достоинством ответил на это Гервасер, но тут же сообразил, что Шорник имел в виду, рассердился и сказал, что никогда не спит на посту, а ежели и случается заснуть ненадолго, то сон его бывает удивительно чуток. Тем не менее, факт лицо. Подытожил дискуссию основательный зеленщик. «Иноземец исчез вместе со всеми своими людьми и товарами», Дом советника Вестфаллера пуст, как земля в первые дни творения. Вот такие они все, эти иноземцы, добавил Гермюллер, который непременно должен был оставить за собой последнее слово.